«Определись, что ты хочешь. Получить объяснение или продолжать на меня злиться?» «Какая тебе вообще разница, злюсь я или нет?» — воскликнула графиня. «Какое тебе дело до моих чувств?» «Да потому что ты мне нравишься!» — не выдержал ковбой. «И не делай удивленные глаза, будто это для тебя новость. Ты и раньше это понимала. Просто ты зачем-то тянула отношения с этой своей бесхребетной амебой и притворялась, что ничего не замечаешь» что бы я не понимала про твои чувства ко мне, это больше не имеет никакого значения», — тихо ответила графиня. «Не после того, когда я узнала, кто ты на самом деле». «То есть всё дело в том, кто я. Будь я человеком, ты бы отнеслась к моим чувствам иначе». «Так», — медленно произнёс ковбой, а потом с вызовом спросил. «А кто я? Андроид?» «Пришелец? Порождение ночных кошмаров? Я такое же живое существо, как и ты». «Такое же, ну, конечно». «Да, такое же!» — с нажимом повторил ковбой. «У меня все те же пять органов чувств. Я тоже ощущаю тепло и холод», — продолжил он, взял графиню за руку и провел пальцем по коже, а потом положил ее ладонь себе на грудь. «Я тоже из плоти и крови, и у меня в груди бьется сердце». Я испытываю те же чувства, что и все остальные. Единственная маленькая разница между мной и другими — это то, как я появился в этом мире». «Да уж, маленькая», — буркнула графиня, вырвала руку и отступила на шаг назад. «Это и тот незначительный факт, что ты живешь уже сколько? Четыре века или больше?» Она прочистила горло и официальным тоном продолжила. «Итак...» «У тебя есть информация о том, как мы можем найти Абскурион?» «Есть», — ответил ковбой, сдавая этот бой, и тоже отступил на шаг. «Каждый цирк оставляет след, и его можно взять». «Хочешь сказать, нам нужно завести собаку?» «Да, но не простую собаку, а гончую». «Гончую? Но разве для этого не подошла бы лучше охотничья собака?» Или одна из тех служебно-розыскных овчарок, которые есть у полиции? «Это же не обычный след, который можно унюхать обычным носом», — усмехнулся ковбой. «Нет, нам нужна гончая. Не гончая собака, а гончая». «Ты имеешь в виду?» Графиня не договорила и побледнела, а потом бросила тревожный взгляд за спину, словно где-то там, вдалеке, раздался призрачный вой да кивнул ковбой вслед другого цирка могут взять те самые гончие но как заставить их это сделать последний раз когда мы с ними сталкивались они не походили на хорошо натренированных собачек готовых реагировать на команду сидеть для этого нужен дрессировщик он есть в каждом цирке надо его только разбудить и ты конечно же знаешь как это сделать Недовольно вздохнула графиня. «Конечно», — улыбнулся ковбой. Ввалившись в свой трейлер, Мануэль раздраженно плюхнулся на кровать и тут же наткнулся на насмешливый взгляд денни «Чего уставился?» — буркнул он. «Да вот, смотрю на шпиона Абскуриона и гадаю, почему ты все еще с нами. Ведь всю важную информацию ты должен был уже передать при личной встрече, на которой так настаивал. Почему Джордан не забрал тебя с собой? Нечего на меня все стрелки переводить, ощетинился воздушный гимнаст. Если кто тут и шпион Обскуриона, так это ты. Обстоятельства твоего появления у нас крайне подозрительные. Дэнни улыбнулся так ласково, что это заставило воздушного гимнаста заскрежетать зубами от злости. Можешь играть перед ними, кивнул он на соседей по трейлеру. Но передо мной строить из себя святую невинность бессмысленно. Я слышал твой разговор с Джорданом по телефону. Прямо здесь. После того, как ты так тщательно прятал в мусорке свой одеколон. «Да перед кем мне тут играть?» — презрительно фыркнул Мануэль, скрещивая руки на груди в неосознанном жесте защиты. «Перед этими, что ли?» — тоже кивнул он на соседей. «Фамильяр, шпион наблюдателей и потомок инквизиторов не трейлер циркачей а сборище предателей и чужаков честное слово как мило что ты причисляешь себя к предателям со сладкой улыбкой заметил денни а потом оглядел трейлер и посерьезнел а кстати где он кто спросил до сего момента молча наблюдавший за перепалкой вид фьор вид пожал плечами Ковбой и вовсе не отреагировал, он просто продолжал небрежно жевать соломинку, уставившись в окно, и выглядел возмутительно невозмутимым. «Испугался разоблачения?» «Избежал», — сделал вывод Мануэль. «А ты?» — он ткнул пальцем Вита. «Кто такие эти наблюдатели?» «Ты всерьез ждешь от меня признания?» — спросил тот. «И потом, разве мы не решили отложить разборки?» до того момента, как вернем Крис и Апи. «Лично я ничего не решил. А то, что решила графиня, это ее личное дело. Она мне не начальница». «Перехватываешь инициативу?» — лениво поинтересовался ковбой. «Тактика — хочешь избежать обвинения, обвиняй первым в действии». «Только перед фамильяром я еще не объяснялся», — презрительно бросил Мануэль. Казалось, ковбой продолжал все так же расслабленно сидеть на своей койке, но в следующий миг он каким-то непостижимым образом оказался возле воздушного гимнаста и, приблизив к нему лицо, почти вплотную процедил. Вот именно. А был бы опыт общения с фамильярами, пять раз подумал бы, прежде чем решаться его злить. В глазах ковбоя что-то вспыхнуло, что-то очень глубоко спрятанное и опасное. Что-то такое, что увидел только Мануэль, и отчего по его телу прошла видимая волна дрожи. Ковбой, как ни в чем не бывало, вернулся на свою койку. Мануэль с усилием сглотнул и бросил быстрый взгляд на свидетелей своего позора. Дэнни откровенно скалился, а Вит настороженно следил за ковбоем, словно ждал от него следующего хода. «Расслабься», — бросил вид Виту тот, не отрывая взгляда от окна. «Не собираюсь я тебя ни о чём расспрашивать. По тебе и так видно, что ты просто пешка и ничего не знаешь о своих нанимателях». Ковбой перевёл взгляд на собеседника и слегка улыбнулся. Ну и графиня просила отложить разборки на потом. «Может, для кого-то она, конечно, и не начальница, но в отсутствие настоящего директора я предпочитаю слушать того, кто был им раньше. Во избежание хаоса». Вид едва заметно выдохнул, и в его позе исчезло напряжение. Мотор глухо заурчал, трейлер мягко покачнулся и поехал. «Эй, погодите! Афьор!» — воскликнул вид, а затем огляделся и добавил. «А куда делся денни Он же только что был здесь!» Все как один уставились на кровать шута. Та уставала. Глава третья Автобус подбросила на какой-то кочке, и Кристина проснулась. Или, вернее сказать, пришла в себя. Огляделась. Вокруг царила полутьма, в которой она легко разглядела уже знакомую обстановку автобуса Джордана. Ох, так это было не по-настоящему. От облегчения снова закружилась голова. Кристина обмякла в глубоком кресле и позволила себе насладиться этим приятным ощущением, когда понимаешь, что пережитый ужас — всего лишь сон. Правда, если подумать, сон был уж слишком необычным, и куда больше походил то ли на видение, то ли на какой-то очередной мистический сверхъестественный опыт. Но об этом Кристина думать не собиралась. Во всяком случае, прямо сейчас — Сейчас надо было что-то предпринимать. Слишком часто в своей прошлой жизни, сталкиваясь с ситуациями, которые ей не нравились, Кристина просто ждала. На этот раз она ждать не собиралась. Автобус мерно покачивался. Прямо как в начале того сна. Брррр. Кристина отбросила неприятное ощущение и также решительно откинула закравшиеся сомнения — По поводу того, что происходящее сейчас тоже может оказаться очередным сном, и она в ловушке. Итак, автобус ехал. Значит, кто-то сидит за рулем. Кто-то, у кого можно попробовать получить ответы на самые простые вопросы. Или на ком можно сорвать злость. Кристина поднялась, повернулась к креслу водителя и сразу поняла, что ее незатейливый план — Невозможно привести в исполнение. Кабина была отгорожена от салона плотной перегородкой, а под потолком мигала камера, через которую за ней сейчас наверняка наблюдали. Понимая всю бессмысленность своих действий, Кристина все равно подошла к кабине и побарабанила по перегородке. Но вяло, без энтузиазма, делая это скорее для проформы, чем из искреннего желания. Ведь выражение недовольства при отсутствии возможности видеть оппонента приносит куда меньше морального удовлетворения. Раздосадованная неудачей в даже столь мелком начинании, Кристина вернулась в салон, плюхнулась в кресло и принялась гадать, долго ли ее тут будут еще держать, что дальше планирует с ней делать Джордан, собирается ли ее вообще кормить и когда, что с Апи и попытается ли коллизион вызволить своего горе-директора. «Вряд ли», <свят> — мрачно ответила Кристина сама себе на последнее предположение. «У них есть афиша, и они должны ехать в тот город, чтобы дать представление. Ко мне, как к директору, они и привыкнуть не успели. С чего им рваться меня спасать? Да даже если бы и захотели, как они станут искать Абскурион? И вообще какие поиски? Что делает цирк, когда теряет одного директора? Правильно, выбирает нового». Правда, принтера больше нет, но, наверное, найдется другой способ. Тут Кристина совсем приуныла, представив себя, как коллизион обзаводится новым директором и спокойно продолжает свою привычную жизнь, но уже без нее, ничуть не пострадав от ее отсутствия. На глазах сами собой навернулись слезы. Какая ирония. Кристина так долго подозревала, что цирк выбрал директором именно ее и так долго убегала от этой ответственности, а теперь, не успев даже толком ее на себя принять, уже потеряла и жалеет об этом. Прямо как с ее прошлой жизнью. История повторяется. «А ведь у меня были такие планы!» — разразилась Кристина мысленной речью, чувствуя, как ее захлестывает обида. Я бы изменила наше бессмысленное унылое существование от афиши к афиши. Может, если бы у меня все получилось с другими цирками, то вообще освободила бы всех и навсегда захлопнула бы дверь в наш мир для новых фамильяров. Но раз я больше цирку не нужна, пожалуйста, продолжайте бесцельно колесить по дорогам». Воображаемые собеседники, хотя, мысленно произнося свою пламенную речь, Кристина никого конкретного себе не представляла, Не ответили. Зато даже сквозь одежду Кристина почувствовала, как кожу обожгло от того, что медальон в кармане нагрелся. Достав амулет, она некоторое время задумчиво на него смотрела, а потом ее лицо просветлело. Вряд ли коллизион сумеет выбрать нового директора, если у него больше нет амулета-основателя. Вслед за мгновенным облегчением... Накатила волна неподдельной паники. «А как же коллизион без своего амулета? У цирка теперь нет никакой защиты перед фамильярами. Заходи кто хочешь, делай что хочешь! А энергия, которую они получают от зрителей с помощью своих выступлений и которые заряжают цирк на дальнейшее существование, удастся ли ее собирать и удерживать без амулета?» От волнения... Кристина больше не могла сидеть на месте и принялась мерить шагами салон автобуса. «Надо срочно вернуться в коллизион. Без амулета он пропадет!» Впрочем, от того, что теперь она хотела вернуться уже не только ради самой себя, но и ради цирка, факты не менялись. Она по-прежнему пленница. Взгляд Кристины упал на золотой медальон. Тот по-прежнему оставался горячим, а камень, который держала в руках выгравированная на нём женщина, казалось, слабо мерцал. «Это знак? Или, а скорее всего, именно так и есть, просто игра света и собственного воображения?» «От тебя было бы намного больше, Проко, если бы я знала, как тобой пользоваться», — тихо вздохнула Кристина. «Ну или хотя бы как использовать свои силы», Они же, по идее, должны у меня быть, правильно?» Медальон, разумеется, не спешил выдать ей многостраничное руководство по своей эксплуатации, и Кристина с досадой покачала головой. Когда ночью цыганская кибитка открывала ей все секреты цирка, она почему-то и не подумала добавить отдельную главу про то, как обращаться с амулетом или со своими способностями. Видимо, создательницам цирков и в голову не могло прийти, что когда-то все станет настолько запущено, и потомки великих ведьм и колдуней полностью забудут, кто они такие и на что способны. «Ну, раз делать все равно нечего, может, поэкспериментируем?» предложила Кристина Амулету, словно тот стал ее полноценным собеседником. «Метод проб и ошибок еще никогда не подводил человечество». — бодрым тоном добавила она и тут же поправилась. Ну, если не считать ядерной аварии или биологическое оружие, вышедшее из-под контроля, или... неважно. Готов? Амулет, разумеется, категорически отказался участвовать в этом странном, немного сумасшедшем диалоге. Более того, если до этого он на ощупь был горячим, то сейчас стал просто тёплым. Кристина сжала медальон в руке, и пафосно воскликнула. «Огонь!» Пламя и не подумало появляться. «Тогда воду!» — потребовала Кристина. Вселенский потоп тоже не разразился. «Тогда мне какой-нибудь тяжелый топор, чтобы я могла разбить окно и выпрыгнуть. Что, тоже нет? Ну, что же ты тогда...» «Я тогда умею!» «Лети!» — приказала Кристина, лежавшей на столе салфетки. Но та и не подумала левитировать. Кристина перебрала все виды магических действий, которые когда-либо видела в фильмах или о которых читала в книгах, от вызова дракона до превращения кресла в жабу, и потерпела фиаско в попытке успешно повторить хоть одно из них. Временно сдавшись, Кристина плюхнулась в кресло и, уставившись на медальон, который теперь после всех усилий стал совершенно холодным, с досадой проворчала. Ну и какой мне от тебя толк? Подсказал бы хоть что-нибудь, честное слово. Амулет вновь остался равнодушен к призывам, и Кристина раздраженно вздохнула. Да уж, хороша наследница могущественной ведьмы, да еще с мощным волшебным амулетом в руках. Разбегайтесь и трепещите. Камень в медальоне сверкнул, отразив свет, и Кристине показалось что фигура женщины движется. Она поднесла амулет поближе к лицу, увидела, как прямо у нее на глазах волосы женщины начали развиваться на ветру, а подол платья заколыхался. А затем на крошечном лице вспыхнули глаза. Она уже видела эти глаза и эту пугающую красную улыбку вскоре после появления в коллизионе, в старинном зеркале, в цыганской кибитке. Пронзительный взгляд нашел глаза Кристины, и девушку будто что-то ударило. Это что-то прошило ее насквозь, заставило содрогнуться всем телом и зажмуриться от боли. А когда она открыла глаза, она больше не была в чёрном автобусе Обскуриона. Кристина стояла в каменном подземелье с низким потолком. В центре, в лучших традициях современного киношного представления о средневековом колдовстве, над ярко полыхающим костром висел котёл, из которого в воздух поднимались густые клубы дыма. Пол испещрён непонятными знаками и рунами, в углублениях толстых стен — Редкие чадящие факелы. Широкое огненное кольцо опоясывало и костер, и надписи на полу. Возле котла, спиной к Кристине, стояла женщина в темном балахоне с распущенными белыми волосами. Ее лица было не видно, но Кристине этого и не требовалось. Она и так знала, кого видят перед собой. Христиану ее давнюю прародительницу, с которой все и началось. Жаль только, что в хаосе полученных от цирка сведений не было подробностей того, что именно она сделала и почему. Христиана начитывала непонятные слова в рваном, но завораживающем ритме, и те набирались силу, звучали все громче и громче, пока не начали отскакивать от стен словно снаряды. А когда напряжение достигло пика, женщина резким движением опрокинула котел. Содержимое пролилось на пол с ужасным шипением, которое издает огненная лава, стекая в ледяное горное озеро. Клубы пара мгновенно заполнили все пространство, и некоторое время Кристина ничего не видела. Но постепенно плотная завеса начала рассеиваться. Сначала сквозь нее проступил силуэт женщины в балахоне а затем когда дым рассеялся еще больше кристина увидела еще одного человека мужчину полностью обнаженный он стоял неподвижно будто скульптура женщина подошла к нему и провела рукой перед его глазами тот вздрогнул Моргнул, будто просыпаясь, опустил взгляд на своё тело, а потом перевёл его на стоявшую перед ним женщину. «У меня получилось», — прошептала она. Взгляд мужчины скользил по стенам подземелья и остановился прямо на кристине Та невольно попятилась. «Что?» Нахмурилась женщина и проследила за направлением взгляда мужчины. Затем ее глаза расширились, она тоже увидела непрошенную зрительницу. Кристина сделала еще один шаг. Мозг лихорадочно работал. Что происходит? Это же всего лишь видение прошлого, вроде тех, которые она делила с Фьером. Раз это не по-настоящему, то действующие герои видений не могут ее видеть. Не должны. Кристиана медленно пошла навстречу Кристине. Таня на шутку запаниковала. Что ей делать? Бежать? Поздороваться? Попробовать поговорить? Задать вопросы? Я... Начала она и не смогла закончить фразу. Ей вдруг перестало хватать воздуха, потому что горло пережал чокер на шее. Кристиана склонила голову, внимательно рассматривая кристину и ее длинные волосы белым водопадом упали вдоль тела парализованная страхом кристина могла только стоять с трудом делать каждый вдох и ждать и смотреть на христиан словно загипнотизированная как же удивительно похожи их лица нет далеко не как две капли воды и все же Сходство было ярким и очевидным. Поразительно, что оно могло сохраниться и передаться через столько веков. «Нет», — наконец тихо сказала Христиана и покачала головой. «Нет», — повторила она и взмахнула рукой. сгинь Легкая ткань широкого рукава Балахона взметнулась перед лицом Кристины И там мгновенно потеряла ощущение пространства. Всё закрутилось перед глазами, а когда мир снова встал на свои места, Кристина вновь очутилась в чёрном трейлере «Обскурион». Сделав по инерции пару шагов назад, Кристина наткнулась на диван, колени подогнулись, и она плюхнулась на мягкие подушки. Одежда взмокла, Безумно колотящееся сердце медленно и неохотно замедляло свой бег. Руки ослабли и дрожали, но Кристина автоматически сжала в кулаке амулет. Тот был холодным. Что это сейчас, черт возьми, было? Дрожащей рукой Кристина убрала медальон поглубже в карман, а затем откинула с мокрого лба прилипшие пряди волос по-прежнему пепельно-белых волос с так и неотросшими отросшими темными корнями. Выбранный ею некогда цвет словно стал настоящим, и, конечно же, Кристина не могла не отметить, что он очень похож на цвет волос христианы. Шум, донесшийся снаружи, заставил девушку вернуться мыслями в настоящее, в «здесь и сейчас». Она поняла, что автобус больше не едет, и только сейчас заметила, что на столике стоит поднос с едой под крышками. Более того, дверь автобуса была приоткрыта, словно приглашая выйти наружу или сбежать. Кристина осторожно выглянула. Оказалось, уже наступил вечер, и Кристине хотелось надеяться, что это вечер все того же дня, и она не пропустила несколько суток, болтыхаясь в странном бреду с сотнями своих отражений или в еще более странном видении с христианой и неизвестным мужчиной в клубах пар. Абскурион встал на ночной привал. Воздух на улице полнился ароматами съестного, похоже, скоро будет ужин. Что ж, раз уж эти растяпы оставили дверь автобуса открытой, Кристина этим непременно воспользуется, Пока циркачи заняты едой, она тихонько улизнёт под покровом сумерек. А что потом? Об этом Кристина старалась не думать. Для начала надо выполнить первый пункт — сбежать из Апскуриона. Вот когда ей это удастся, тогда она подумает о том, как найти коллизион и как до него добраться. Время — коварная вещь. Оно может стать твоим соратником но нередко становится худшим врагом. Чем дольше Кристина ждала, пока все вокруг разойдутся, тем больше ее одолевали сомнения. Хорошо, убежит она сейчас. И что? Как она станет искать свой цирк? И даже если вдруг каким-то чудом узнает, где он, как будет до него добираться? За пределами действия цирковых амулетов она невидима для всех, никакая попытка не остановится. Да и нет их попуток на тех пустынных безлюдных трассах, по которым колесят цирки. Не факт, что они вообще находятся в ее родном мире. Ну и, наконец, а как же апи Неужели она сбежит и оставит его здесь? Осенний холод протягивал свои липкие щупальца, трогал влажную от пота одежду и Кристину пробрала дрожь. Да, еще не зима но всё равно она скорее замёрзнет насмерть, чем доберётся до коллизиона. Прошло ещё немного времени, и двигатели всех машин, грузовиков и автобусов заглохли, циркачи собрались около стоявших поодаль футтраков, и возле автобуса никого не осталось. Вот он, шанс. Хватай его и беги. Но Кристина... Больше не была уверена в том, что нужно бежать. То есть бежать, конечно, нужно, но, наверное, не здесь и не сейчас. Прежде следует подготовиться получше и, конечно, найти Апи. Раздираемая противоречивыми чувствами, Кристина неохотно вернулась в салон автобуса и вздрогнула от страха и неожиданности, когда увидела, что в кресле ее поджидает Джордан. Для такой старой, даже древней машины, какой он являлся, ретро автомобиль ехал по дороге удивительно мягко и бесшумно, словно на нем стояла и новенькая подвеска, и качественный глушитель. Фьер держал непривычно большой и тонкий руль и жал себе на педаль газа, стараясь как можно дальше уехать от коллизиона. Он не собирался ждать, пока они дадут представление и решат, как им искать черный цирк. С учетом того, какой раскол наметился в коллективе из-за обвинений Ронды, отсутствия директора и уже начавшегося упоенного выяснения отношений всех со всеми, пройдут дни, прежде чем они решат действовать. Фьор же ждать дни не намеревался. Он понятия не имел, зачем Джордану Крис, но не сомневался, что ничего хорошего ее в Обскурионе не ждет. Когда другая сторона решается на столь радикальные шаги, чтобы заполучить человека, вряд ли она делает это для того, чтобы угостить его тортиком. Значит, времени у Крис в обрез, и каждая лишняя минута увеличивает вероятность того, что она пострадает. А Фьор этого допустить никак не мог. Почему он не мог ждать? Об этом Фьор не думал. С одной стороны, ответ казался очевидным, Крис ему очень небезразлично. Столь сильные переживания от того, что кто-то попал в беду, обычно возникают только по отношению к тем людям, к которым ты глубоко привязан. Фьору эти ощущения были хорошо знакомы. Слишком хорошо. Он уже испытал на себе весь их спектр в прошлой жизни, когда еще не был Фьором, и у него была Ира.